Глава сорок восьмая Моё обещание взять пару дней на раздумья оказалось ложью. Я живу у мамы почти неделю, а идея вернуться к ежедневной чистке овгивых конюшен и сну в двуспальной кровати пока всячески отметаю. Пусть это незрело и по-детски, но я до сих пор не знаю, как быть. Словно обнаружила, что любимые джинсы слишком врезаются в задницу и поджимают бока, а выкинуть рука не поднимается. Ведь есть вероятность, что через месяц я вернусь в привычную форму, и они снова сядут так, как мне нравилось. К тому же не факт, что другие джинсы, которые так сильно приглянулись мне в витрине, будут выглядеть столь же сногсшибательно, как на манекене. Поэтому я и затаилась. Вообще, жить у мамы мне даже нравится. Приходишь домой с работы, на столе ждет вкусная домашняя еда, никакой готовки. мойку разбирать не нужно, носки собирать тоже. Поешь, поболтаешь с мамой и плюхаешься на диван с книжкой. Просто отдыхаешь. Если замужество и раньше не было моей заветной мечтой, то сейчас я и вовсе перестаю понимать, для чего прекрасная половина так рьяно туда рвется. Ведь, по большему счету, плюсов для женщины там не так уж и много, особенно если она крепко стоит на своих двоих. А вот сильному полу не помешало бы привести несколько весомых аргументов в пользу того, почему Пол слабый, но трудящийся с ним наравне, обязан добровольно взять на себя еще и домашнюю работу. В общем, брак на данный момент представляется мне крайне сомнительной сделкой. Рафаэль после той стычки в офисе больше никак не давал о себе знать. В отличие от Вити, который каждый день желает мне доброго утра и спокойной ночи. Так он делал, когда мы только-только стали встречаться. И что важно, не давит меня расспросами о том, когда я вернусь домой. Просто терпеливо ждет. Так, из недавних бразильских страстей моя жизнь перетекла в сонную фазу. По крайней мере, так я думала до того, как получила сообщение от Лианы посреди бизнес-ланча. «Привет! В эту субботу я праздную свое 28-летие в глэмпинге «Кедровая сотка». Жду вас в обязательно. Пошумим, как в старые добрые. От прочитанного я едва не давлюсь картофельной долькой. Завтра у Лианы день рождения. Как я вообще могла о таком забыть? «Конечно, мы будем. С наступающим тебя. В четверг еще обязательно позвоню и поздравлю». Отправив сообщение, я в растерянности смотрю на погасший экран. Видимо, кто-то сверху решил, что пора им не выходить из осенней комы. Надеюсь, праздник Лианы пройдет удачнее, чем наши последние встречи. При мысли о нас четверых задним столом внутри поднимается страшное волнение. Ведь ни у одной у меня разлад в отношениях. У Рафаэля и Лианы, судя по всему, тоже не клеится. Треньк. «Привет еще раз. Тебе Лиана написала про субботу? Идешь?» Отодвинув от себя остывшую отбивную, я перечитываю Витина сообщение. «Да, иду, разумеется. А ты?» «Конечно. Наши двоих пригласили». «Надеюсь, обойдется без скандалов?» «Я придурок, по-твоему. Я бы ни за что не стал портить Лиане праздник. Да и Рафу по-прежнему считаю своим другом. Побыковали хватит». «Я чувствую невероятное облегчение». Меньше всего на свете мне хотелось быть той гадюкой, из-за которой распадется наш дружный квартет. Вот отлично. Домой не надумал вернуться? Пока нет. Ну ладно, давай хотя бы пообедаем завтра. Я невольно морщусь. И не потому, что не хочу видеть Витю, а потому, что этот совместный обед равносилен свиданию, а на свидание ходят лишь те, кто хотят либо начать, либо продолжить, либо сохранить отношения. А я пока продолжаю задумчиво созерцать джинсы. Посмотрим, хорошо, у меня работа на валом. В субботу точно увидимся.